Глава вторая Наша сырая комната была самая маленькая на этаже. Если остальные казались одинаковыми, то нам достался буквально огрызы к планировке. Как любил шутить живущий в соседней Пашка, «Это у вас маленькая комната или большой шкаф?». Зато нашлось и преимущество. Если остальные студенты заселились по четыре человека, то мы с Иркой жили вдвоём. Большую часть комнаты занимала двухъярусная кровать. Она утыкалась в стоящий у окна письменный стол с потрескавшейся от времени столешницей. С торца к кровати примастился старенький холодильник. Сей раритет остался от прежних жильцов и на первую неделю напрочь лишил сна. Он дребезжал так, словно собирался на взлёт, и первая ступень уже вот-вот отвалится. Но со временем издаваемые им дикие звуки перестали восприниматься как что-то раздражающее, даже наоборот. Когда отключали электричество, тишина казалась неестественной. Впрочем, совсем уж тихой здесь никогда не было. Учитывая чуть ли не картонные стены. Противоположную стену занимал встроенный шкаф и, конечно же, зеркало, купленное в складчину с первой стипендией. Стоит ещё добавить у самой двери кухонный стол, прижатый холодильником к стене и забитые всяким нужным хламом полки. Ну, к всему можно привыкнуть, особенно когда выбора нет. За 2 года такой жизни мне здесь было даже уютно. Вот только сегодня вечером я чувствовала себя как не в своей тарелке. Почему-то это неловкое происшествие в офисе никак не давало мне покоя. Как же глупо получилось. Этот тип, представляю, как забавно ему было за мной наблюдать. Я сидела на подоконнике, прислонившись к холодному стеклу. Вид из окна на расположенный через дорогу родной универ впечатлял мало. Да и опускающаяся темнота скрыла эти последние крохи монументального пейзажа. Лишь под единственным горящим фонарём перед общежитием был виден ровный круг асфальта с завихрениями снежной крупы. Лерка, ты чего сегодня весь день такая тухлая? Поинтересовалась Ира с верхней кровати. Да настроения нет, я задумчиво провела пальцем по стеклу. Мне, наверное, чего-то в жизни не хватает. Денег? Мгновенно отозвалась подруга, сев и теперь болтая ногами. Денег не хватает всегда. Ну, это да. Вариант работа и учёба был применён ещё на первом курсе, и едва не закончился отчислением. Пришлось выбирать. Тут только пашке повезло. Ну, умудрился устроиться на кафедру лаборантом. Да и то я бы не сказала, что это такое уж счастье. Время не занимает вагон, а выгоды пшик. Единственное, мне удавалось хоть немного заработать на решение задач по высшей математике другим студентам. Иначе бы вообще пришлось туго. Вообще-то я не о деньгах, я вздохнула. Хочется чего-то особенного, понимаешь? Понимаю, с готовностью согласилась Ира. Вы сейчас тоже не отказались от жареной курочки, холодного пива и мускулистого массажиста. Не засмеялась и кивнула в сторону двери. Вон тебе пол общаги массажистов. Да ну, она сморщила свой хорошенький носик. Они все бедные, как церковные крысы. Я богатого хочу, чтобы приятное с полезным совмещать. Вот почему бы судьбе не взять? и не подкинуть мне щедрого, красивого спонсора, она мечтательно зажмурилась. Ага, двух, я усмехнулась. Ну, можно и двух, главное, чтобы друг с другом не пересекались. А вообще, я бы вот не отказалась от такого, как этот Максим, на которого Никитос работает. Красивый, богатый. И вот прямо такие силы от него исходят. «Я аж млею!» «Эх, мечта, а не мужчина!» Ира спрыгнула на пол и поправила коротенький халатик. «Пошли с горя покурим, что ли?» «Да ну! Вы меня и так сегодня с Пашкой задымили. Курите всякую дрянь и меня ещё травите. Если бы мы курили всякую дрянь, то ты не была бы такой кислой и тупо хихикала бы вместе с нами». Ну ты же у нас правильная. Курить вредно. Фу-фу-фу. Курить нелогично. Парировала я уже давно, привыкнув к подобным её выпадам и не обижаясь. Тут банальная жаба душит тратить последние деньги на то, чтобы собственное здоровье гробить. Ай, ты просто ничего не понимаешь в удовольствиях. Она стукнула кулаком в стену и заорала: Поштет! «Курить пошли!» И, не дожидаясь его ответа, Ирка вышла из комнаты. Примерно через пару минут зазвонил мой лежащий на кровати телефон. Правда, пока я через стол перелезла с подоконника на пол, он уже заткнулся. Видимо, если кто-то и жаждал со мной общаться, то совсем недолго. Дисплей услужливо высветил незнакомый номер. И всё бы ничего. Но точь-в-точь, точь, как у меня... за исключением последней цифры. Чего зависло? поинтересовалась вернувшаяся Ира. Да вот звонил кто-то, пробормотала я задумчиво. Номером, наверное, ошибся. А вдруг не ошибся? А вдруг это судьба? Выкопарная из рекламая подружка выуживая из холодильника кетчуп, майонез и полупустую банку с солёными огурцами. Бутерброд будешь? «Не», — я мотнула головой и продолжила рассуждать. «А вдруг и правда? Не ошибся?» «Ошибся, не ошибся? Чего гадать? Перезвони и спроси, чего надо». Ирка сооружала себе бутерброд из хлеба и солёных огурцов, щедро сдабривая кетчупом и майонезом. «Ой, чуть не забыла! Знаешь, чего мне сейчас Пашка сказал?» Никитос отделался лёгким испугом. «А вот Ленку вроде как увольнять собираются». Я мгновенно почувствовала острый укол совести. «А вот и помогай после этого людям». «Во-во!» — Ира отрезала ещё один ломоть хлеба. «Как там Берсенев сегодня сказал? Доброта наказуема?» Мой мобильник снова коротко брякнул. «Кто там тебя всё домогается?» «Да опять тот же номер». Яна хмурилась, быстро набрала СМС и отправила. Чего написала-то? Не отставала Ирка. Спросила, кто это? Ответ пришёл через несколько секунд. Неугомонная подруга выхватила у меня телефон и с выражением прочитала: "Не поверишь, твоя судьба". "Это ты так прикалываешься?" не поняла я. "Да не серьёзно". Так и написано. Ира в доказательство своих слов сунула мне мобильник. Я не успела толком озадачиться, следом пришло ещё одно сообщение. Дай гляну. Она аж чуть не запрыгла от нетерпения. Ну чего там? Бред какой-то. Я пробежала глазами по строчкам. Извини, это, конечно, глупо, но поспорил с друзьями, что познакомлюсь с девушкой номер, который совпадает с моим. Так что я очень надеюсь, что ты, милая девушка, и к тому же с чувством юмора. Фи, разочарованно протянула Ира. Так знакомятся только безнадёжные, уроды всякие закомплексованные. Надо что-то ответить. Я задачно крутила пальцами телефон. Зачем? «Ну как? Невежливо же!» «Ой, Кузнецова, ты больная на всю голову! Никогда не устану это повторять!» Ирка только что пальцем мне у виска не покрутила. «Ладно, я в астрал. Ты свет выключаешь!» Она скинула халат, забралась на верхнюю кровать и заткнула уши наушниками своего телефона. Я медленно добрела до выключателя, конкретно зависла на... чего бы ответить и выключила свет. В голову не пришло ничего умнее, почти угадал, я девушка, но вот чувство юмора вопрос философский. Не успел я переодеться в пижаму, как телефон вновь запищал. Наконец-то, а то до этого я наткнулся на трёх мужиков, И одну бабульку с мании преследования. Надеюсь, за свои страдания я заслужил честь узнать твоё имя. Я забралась под одеяло и зевая напечатала. Меня зовут Лера. Извини мне завтра рано вставать, так что сам понимаешь. На работу поинтересовался таинственный собеседник. В универ Я убрала телефон на край тумбочки, но тут же снова раздался сигнал сообщения. Блин, ну чего ещё надо? Я уже 10 раз пожалела, что не послушала Цирку и просто не проигнорировала неизвестного типа. Ему приспичило узнать, на каком курсе я учусь. Я вздохнула, но всё же ответила. На третьем пообещав себе, что это последнее сообщение. Но мобильник снова возжаждал моего внимания. И я на третьем. Меня, кстати, Сергеем зовут. Доброй тебе ночи, Лера. Хм. И опять же, промолчать было невежливо. Я написала: "Доброй ночи". И на этом пустое общение закончилось. Уютненько устроившись под тонким одеялом, Я прогнала прочь все дурные мысли по поводу завтрашней лабораторной и сегодняшнего происшествия в офисе и крепко уснула. Шли дни. Начиная с пожеланий доброго утра, телефон не замолкал практически до поздней ночи. Не знаю, насколько правильной была Иркина теория по поводу закомплексованных уродов, Но Сергей оказался хорошим собеседником. Как ни прискорбно это было осознавать, но он на данный момент являлся самым умным и интересным человеком в моём окружении. Да даже идеальным. Он ведь воспринимал меня такой, какая есть, даже не зная, как я выгляжу. Серёжа видел во мне личность, а не просто симпатичную оболочку. Таким вот образом прошло полтора месяца. Конец ноября заваливал снегом, на горизонте маячила очередная сессия, а я чувствовала себя счастливой до безобразия. Всё шло настолько ровно и гладко, что, конечно, судьба решила мне подкинуть пару головняков. Последние 2 дня порадовала издевательская оттепелью, которая за одну ночь обернулась гололёдом, превратив весь город в трассу смертников. И вдобавок пошёл снег, предательски всё эту убийственность маскируя. Я возвращалась пешком из городской библиотеки, куда пришлось сегодня тащиться ради одной редкой книги по эконометрике, которой даже в интернете не было. Как раз собиралась переходить дорогу, когда к обочине припарковался чёрный джип. И в этот момент мои осенние ботинки, уж точно не рассчитанные на такую погоду, не приминули предательски поскользнуться. Каким чудом я не угодила прямо под колёса, я не знаю, но перепугалась насмерть. Живая, выскочившая из джипа водитель, помог подняться. "Да я просто поскользнулась, всё в порядке", пробормотала я, отряхиваясь. Хм. "А ведь я тебя уже где-то видел". Я только теперь удосужилась толком на него посмотреть. Мигом узнала. Хотя начальник Никитоса сейчас был просто в джинсах и в чёрной куртке, но даже без строгого костюма сохранял ауру обеспеченного и весьма успешного человека. Он да был просто привлекательного, молодого мужчины. Мне даже почему-то не по себе стало просто от того, что он в полушаги от меня стоит. Высокий, широкоплечий, самоуверенный. Но с таким холодным взглядом, словно у него осколки льда вместо глаз. Всё, вспомнил. Между тем Максим чуть иронично улыбнулся. Не это ведь ты моего секретаря уволила. На секунду задумался. Лена? Лера? Машинально поправила я и нерешительно спросила. А вы правда её потом уволили? Максим Эдуардович. Ещё нет, но планирую, ответил он и с улыбкой добавил. Неужели я так старо выгляжу, что ты меня на вы называешь? Ну, вообще-то вы меня старше и социальное положение у вас другое. И что? В его взгляде читалось искреннее любопытство исследователя внезапно встретившего неизвестный науки вид. Не я даю тебе своё царское позволение обращаться ко мне на ты и называть по имени. Пойдём, угощу тебя кофе. Максим даже не предложил, скорее констатировал: "Вообще-то я спешу". С крайне занятым видом отказалась я. "Над От одной чашкой кофе ты никуда не опоздаешь". Я с сомнением покосилась на кофейню в паре десятков метров. Кофемолка считалась одним из самых дорогих заведений подобного рода в городе. Пашка уверял, что чашка капучино там дотягивает до 500 рублей. Да и дело было не только в деньгах. Я до сих пор чувствовала неловкость за тот случай в офисе. К тому же, весьма покоробило, что сейчас прозвучало не приглашение, а чуть ли не приказ. Видимо, все эти мысли весьма красноречиво отразились на моём лице. Максим с усмешкой покачал головой. Ну, хорошо. Предлагаю соглашение. ты составишь мне компанию за чашкой кофе, а я взамен всё-таки не увольняю свою секретаршу. Его настойчивость всё больше подпитывала мою насторожённость, сводя вежливость на нет. Чего это вам? Я запнулась. Тебе приспичило моё общество? Ты сама мне кофе задолжала, забыла? Холод серых глаз разбавили искорки веселья. Я тут же вспомнила, как мучилась с этой несчастной кофеваркой в его офисе. Представляю, как глупо тогда выглядела со стороны. От одной мысли об этом на щеках аж предательски румянец выступил. Так как договорились? Не отставал Максим. Ты ведь не хочешь, чтобы из-за тебя человека уволили? У тебя довольно подлые методы. Не удержалась я. Я всего лишь хочу сейчас выпить кофе, и исключительно в твоей компании, он обезоруживающе улыбнулся. И как вот ты раньше без меня кофе пил, я до сих пор выжил. Моё раздражение нарастало как снежный ком. Максим даже засмеялся. Хм, сам не представляю. Ладно, идём спасать моего секретаря от увольнения, пока я сегодня добрый. Вот если бы не грызущая совесть, то я бы ни за что не согласилась. По винтовой лестнице из тёмного дерева поднялись на второй этаж кофейни. Сразу стало понятно, почему внизу нет посетителей. Там, видимо, находился зал для некурящих. Здесь же большая часть столиков оказалась занята. Да и публика соответствовала подобному заведению: гламурные девицы, соledные дамы, пара мужчин в строгих костюмах. Я сразу почувствовала себя дворнягой на выставке породных собак. Максим же явно был как рыба в воде. Кстати, после того, как в моём представлении он лишился добавки, Эдуардович сразу стал как-то проще восприниматься. Я сразу поймала на себе несколько взглядов гламурных барышень. Причём сначала они заинтересованно задерживались на Максе, потом с явным недоумением кочевали на меня. Не надо быть гением, чтобы догадаться, о чём одни из них думали, а другие даже шептались друг с другом. Я на секунду закрыла глаза, мысленно повторяя как мантру: когда-нибудь у меня тоже будет много денег. Я обязательно сама всего добьюсь. Мы с Максимом сели за столик у окна. Вместо стульев здесь были кожаные кресла, настолько мягкие и просторные, что хоть сразу втроём садись. Под стеклянной столешницей на деревянном основании красовался выложенный кофейными зёрнами замысловатый узор. За окном между тем снегопад всё усиливался. И как же приятно было сейчас сидеть здесь в тепле, а не брести по улице в начинающейся метели. Что бы ты хотела? Макс открыл меню в кожаной обложке. В взаимной любви на всю жизнь и мира во всём мире. И как приятное добавление финансового благосостояния, такого, чтобы, к примеру, придя в магазин, Не приходилось лихорадочно подсчитывать, на что у меня хватит денег, брать всё, что захочу, не глядя на цены. Всё-таки, когда со средствами туго, вопрос достатка кошмарит не слабо. Спасибо. Ничего, ответила я. Подошедшая к нашему столику официантка, каменным лицом напоминала часовых у мовзалея. Два эспрессо. Максим отдал меню и достал из кармана пачку сигарет. Хотя, наверное, это были не совсем сигареты, ну или просто какие-то особенные, тёмно-бежевого цвета с золотистой полосой. Откинувшись в кресле, он с явным удовольствием выдохнул чуть пряный дым. Снова жаркий июльский полдень и вишне едва заметная По крайней мере, на мой взгляд, лето пахло именно так. В моей сумке требовательно пискнул телефон. Искренне надеюсь, что ожидания оправдаются. Я выудила мобильник. Солнышко, как ты там? Порадовал меня Сергей. Улыбка была рефлекторной. У меня на каждое его сообщение уже выработалась такая реакция. Да и как тут не улыбаться, когда тебе пишут всякие приятности, любимый человек. Сижу в дорогущей кофейне с одним неприятным типом. Как бы я хотела, чтобы на его месте был ты. Тут же настрачила я в ответ, покосилась на Максима. Ему, кажется, вообще не было до меня никакого дела. Задумчиво смотрела в окно на снегопад. и курил свои странные сигареты а может они и вправду были с какой-нибудь торкающей травкой зачем же ты терпишь его общество если тип неприятный смотри я начинаю ревновать не заставлял себя ждать мой виртуальный собеседник не ревнуй ты вне конкуренции Моё настроение взлетало вверх ударными темпами. Но мой телефон подсунул мне подлость. Села батарея на прощание ехидно пискнув. Нет, ну как не вовремя. Месяц, неожиданно произнёс Максим. В смысле месяц? Я подняла на него глаза. Восторженность продлится максимум месяц. Он затушил окурок в фигурной пепельнице. Хотя я почему-то уверен, что даже не больше пары недель. Чего-то я вообще не понимала, о чём речь. Видя моё недоумение, Макс милостиво пояснил: "Твоя эйфория сейчас на пике. Затем непременно последует спад". До меня наконец-то дошло. "Ну, вообще-то это моё личное дело. Кажется, получилось чересчур грубо". Но уж очень покоробило, что он вот так запросто судит о моей жизни, совершенно меня не зная. Вот. Его деловая назидательность граничила с ехидством. Агрессия один из самых верных признаков. Ты даже себе не решаешься признаться, что это Максим кивнул на лежащий на столе мой телефон, на самом деле не имеет для тебя никакой ценности. Если ты намерен взрывать мне мозг всяким бредом, то я пошла. Я нахмурилась, спрятала мобильник обратно в сумку. Иди, он равнодушно пожал плечами и чуть насмешливо добавил. И всё равно я прав. Ну да, конечно. Ты меня вообще не знаешь, но тебе, естественно, виднее, что и как. Моё раздражение нарастало как снежный ком. Я не знаю тебя, но зато я разбираюсь в жизни. Это ещё очень большой вопрос. Одарив его на прощание гневным взглядом, я встала и сняла с трёхногой витой вешалки своё пальто. Моё намеренье гордо уйти оборвалось ещё до первого шага. Ты его ни разу не видела. Максим достал ещё одну сигарету. И задумчиво крутил её пальцами, словно то, что он говорил, было на ней написано. Окончательно растерявшись, я по инерции снова опустилась в кресло. Азвучичь ошарашенная: "Откуда ты знаешь?" не успела. Он уже продолжал. Всё просто. Ни одному человеку так не радуется, как выдуманному. Мы ведь такой образ идеален. Даже то, что прилеплён он к конкретному индивиду, не умаляет его идеальности. Ведь любому, даже самому неблаговидному поступку можно найти логичное объяснение, если верить в непогрешимость прекрасного принца. И для тебя же лучше, чтобы вы никогда не встретились. Подсознательно ты не хочешь этого. Прекрасно понимая, что став реальным, идеальный образ мгновенно потухнет, лишь на расстоянии в него можно верить. Максим несколько секунд помолчал. Его спокойствие граничило с равнодушием. На самом деле это те же рыночные отношения за иллюзию каких-то там великих чувств. Ты готова заплатить своим последующим разочарованиям? Я не удержалась и презрительно фыркнула. Наверное, все состоятельные люди мыслят денежными категориями, даже когда речь идёт об истинных ценностях. Я вот ни мгновения не сомневалась, что наши с Сергеем чувства самая настоящая любовь. Но и пусть мы друг друга ни разу не видели, Я всё равно не считала это преградой для искренних и сильных эмоций. Если тебя послушать, то всё на свете продаётся и покупается, холодно парировала я. Максим даже на мгновение растерялся и вполне серьёзно спросил: "А ты что, думаешь, нет?" "Естественно, нет", я даже возмутилась. "Слушай, Ты как с такими децадовскими представлениями вообще жить собираешься? Макс посмотрел на меня с искренним недоумением. Ну хорошо. Назови мне то, что я не могу купить. Любовь, тут же ответила я. Настоящую, искреннюю любовь. Мы говорим о том, что существует, несходительно поправил меня он. А вопрос существования любви оставь философам. Я не знаю, что ты под этим высокопарным словом подразумеваешь. Но если то же, что и я, то это запросто продаётся. Купить можно любую из вас. Вообще-то это уже оскорбление. Жутко захотелось ему чем-нибудь врезать. Как вариант фигурной пепельницей. Это очевиднейший факт. Макс говорил абсолютно серьёзно, окинув беглым взглядом зал. "Ну вот, смотри. Видишь, за столиком в центре двух девушек. Сколько, по-твоему, стоит каждая из них?" Указанные им девушки были ненамного меня старше. Кудрявая брюнетка и блондинка со стрижкой под каре. Именно их я отнесла к гламурным барышням. В любом случае, на вид с лёгкого поведения они совсем не походили. Так они что ли? Я растерялась. Нет, уверен, представительницам древнейшей профессии они не являются. Но при этом цена каждой из них. Макс на секунду задумался. Доллар в 100. Не больше. Это как? Что-то я его логику вообще не понимала. Вот, представь. Знакомлюсь я с одной из них в клубе, охотно пояснил он. Немного обаяния, пару коктейлей, слово за слово, и часа через полтора-два она сама предложит поехать к ней. И того считая, она обойдётся мне стоимость выпивки плюс затраты на бензин. Я ей говорю: максимум сотня. Но не все же девушки такие легкомысленные, возразила я. Конечно же, не все, с готовностью согласился Максим. Но не успел я торжествующе заявить, так я всё же права, как он продолжил. Видишь, справа от входа третий столик. Шатенка в брючном костюме, не подозревающая о столь пристальном к себе внимании девушка, Задумчиво листала страницы ежедневника, изредка отпивая кофе из изящной чашечки. На ви chatеньке было лет 23-24, при этом я интуитивно понимала, что на самом деле больше. Просто она выглядит хорошо. Так что реальный её возраст, скорее всего, значился на отметке 27. Тщательно уложенные волосы Стильный бежевый костюм наточённой фигуре и главная некая аура серьёзности и самодостаточности. Я перевела взгляд на Максима. "А нам что, точно после пары коктейлей тебе на шею не кинется?" "Само собой", он кивнул. "Она обойдётся гораздо дороже". Я даже опешила. Стало очень обидно за незнакомую девушку. Она не такая, возмутилась я. Не такая это никакая, развеселился он. Не продажная ты хотела сказать. У Уиллер, ты ошибаешься. Не верю, с упорством стоял я на своём. Смотри сама, допустим, каким-то образом мы с ней знакомимся. Приглашаю её вот так же на чашку кофе, как вариант. Потом через некоторое время, к примеру, в театр или на выставку, плюс цветы, плюс подарки, плюс обеды и ужины в дорогих ресторанах. Месяца через два такой обработки покупаю путёвку, к примеру, в Ниццу. Ну, или куда она там мечтает. И можешь не сомневаться, я получу, что хочу. Не спорю. А обойдётся мне это дорого. Да и конечная цель без сомнения того не стоит. Но тут сам процесс достижения её интересен. Вообще-то я девушка очень мирная, но уже второй раз за последние несколько минут мне дико захотелось ему чем-нибудь врезать. Это подло. Я смотрела на него с искренним презрением. Если бы взглядом можно было убить, Максим бы уже раз 20 помер. Что именно невинно поинтересовался он, щёлкнув зажигалкой. Она же будет верить в искренность твоих чувств. Но для тебя это всего лишь игра, тупое развлечение, к тому же весьма забавное, увлекательное и даже азартное. Я и не отрицаю. Но факт остаётся фактом. Купить можно любую. Макс выдохнул ароматный дым. О, наш кофе несут. У его серых глаз блеснули. А хочешь, пари? Какое? я наблюдала замедленно приближающейся официанткой. Я ей сейчас сделаю, так сказать, непристойное предложение. Он хмыкнул, и она обязательно согласится. А если нет? быстро спросила я. Куплю тебе чего-нибудь. Он равнодушно пожал плечами. Телефон нормальный, к примеру. Ноутбук, потребовала я. Моя обида за всех женщин мира жаждала отмщения и компенсации морального ущерба. Без проблем. Максим и бровью не повёл. Чинно вышагивающая девушка в униформе наконец-то добралась до нашего столика и аккуратно поставила перед нами чашки кофе. Что-нибудь ещё? С дежурной тенью вежливости на каменном лице поинтересовалась она. Да. Ещё кое-что. Улыбк к Максиму было все рекорды по мгновенному обоянию. У меня к вам взаимовыгодное предложение, милая девушка. «Вы проведёте со мной ночь, и я покупаю вам трёхкомнатную квартиру в центре города». «Что скажете?» С заранее злорадной улыбкой я ждала, что сейчас она ему треснет под носом по затылку. Вытянутое лицо официантки вытянулось ещё больше и вдобавок покрылось красными пятнами. Она несколько раз моргнула, как заведённая кукла. Кашлянула будто бы у неё горло пересохло и комкнула, пробормотала: "Нам запрещено разговаривать с посетителями на отстранённые темы". Что-то быстро записала в своём блокноте, вырвала листок, положила его на стол и поспешно ретировалась, распятя оглянувшись. С невозмутимым видом Максим протянул мне лист бумаги, сам даже не глянув на него. Я уставилась на кривоватую строчку цифр. Номер мобильного телефона. Что и требовалось доказать. Мак стряхнул пепел с сигареты. Купить можно любую, не любую. Я скрестила руки на груди. А, ну да, конечно. Тебя уж точно нельзя. Сархи важным видом он кивнул. Естественно. Во мне всё клокотало от возмущения. Да вот тебе банальный пример. Я хотел, чтобы ты пошла со мной, и ты пошла. И обошлось мне это в сколько тут чашка эспрессо стоит. Он снисходительно улыбнулся. Фактически за эту цену я купил минут 20 твоей жизни. Это ещё ничего не доказывает, парировала я. Ты таким образом, что угодно можешь вывернуть. А давай поспорим. У него даже глаза блеснули. На что? насторожилась я. Максим несколько секунд задумчиво на меня смотрел. От столь откровенного оценивающего взгляда мне совсем не по себе стало. Наконец, совершенно невозмутимо произнёс: ты красива и скорее всего умна, хотя пока это полностью перекрывает твои абсурдные убеждения. Но знаешь, даже забавно, что ты и вправду в такой бред веришь. Бред, который люди навыдумывали, чтобы жить было не так тошно. И даже несмотря на это, что-то в тебе цепляет. Он затушил в пепельнице выкоренную до половины сигарету. "Такие как ты самые дорогие. С тобой не прокатят и рестораны, и курорты. Но факт остаётся фактом. Но я могу тебя купить. И куплю. Это лишь вопрос времени. И, естественно, денег" Максим расслабленно прикрыл глаза, словно в предвкушении. С губ не сходила улыбка. "Думаю, это будет довольно интересно".